Дешевая распродажа Женщину ль опутываю в трогательный роман, Просто на прохожего гляжули. Каждый опасливо придерживает карман. Смешны? С нищих? Что с них сжулить? Сколько лет пройдет, узнают пока, Кандидат на сожень городского морга, Я бесконечно больше богат, Чем любой Пьерпонт Морган. Через столько-то, столько-то лет Словом не выживу, С голода сдохнуль, Стануль под пистолет. Меня, сегодняшнего рыжего, Профессора разучат До последних и Как? Когда? Где явлен? Будет с кафедры Лобастый идиот Что-то молоть о бога-дьяволе. Склонится толпа лебезяще суетна. Даже не узнаете Я не я. Облысевшую голову разрисует она врага или в сияния. Каждая курсистка, прежде чем лечь, Она не забудет над стихами моими замлеть. Я пессимист. Знаю вечно, будет курсистка жить на земле. Слушайте ж. Все, чем владеет моя душа, А ее богатство пойдите, смерти ей. Великолепие что вечность украсит мой шаг и самое мое бессмертие, которое, громыхая по всем векам, колено преклоненных соберет мировое вечье, Все это хотите? Сейчас отдам за одно только слово, ласковое человечье. Люди, пыля проспекты, топоча рожь, идите со всего земного лона. Сегодня. В Петрограде на Надеждинской не за грош Продается драгоценнейшая корона. За человечье слово, не правда ли дешево? Пойди, попробуй, как же? Найдешь его. 1916 год